Первые балы в России. До Петра Великого в высшем слое русского общества не существовало почти никаких увеселений. Это общество воспитывалось под неусыпным влиянием византийского аскетизма, не только запрещавшего, но и проклинавшего все лучшие стороны человеческого развития. Аскетизм объявлял свободную науку ересью, творчество соблазном, музыку пение пляску и тому подобное хульной потехой и богомерским делом духовная проповедь ставя идеам л о жизни суровое монашество по принципу отрицала всякую мирскую прелесть всякие житейские наслаждения и радости противопоставляя им смирение пост и молитву как существенные средства для достижения загробного блаженства сперва лишь церковь самвона В учительских грамотах, памятях и посланиях гремело против и г р щ песен, плясок и тому подобного. А потом к ней присоединилась и государственная власть, издавшая ряд запретительных указов относительно всякого рода мирских удовольствий. Понятно, что при таких условиях, при полном разобщении женщин и мужчин, развлечения наших предков были весьма ограничены и не выходили за пределы комнатных забав. Жизнь боярской семьи, втиснутая в узкую рамку, строго подчиненная установленным правилам и порядкам, текла по разновсегда указанному руслу, не смея уклоняться в сторону. Подчиняясь обычаю, аристократ до Петровского времени уединял обыкновенно жену и дочерей своих в особый терем, окружал их доступную ему роскошью, и затем жил как бы отдельно от них, даже редко встречаясь с ними в самом домашнем быту, и мало был знаком с прелестями семейной жизни. Такая отчужденность вносила в его характер и привычки некоторую черствость и грубость, и вынуждала его окружать себя для развлечения разнообразным людям, наполнявшим барские хоромы, жившим насчет хозяина и составлявшим его постоянный домашний круг. Среди этого Люда первое место занимали бедные дворяне, называвшиеся знакомцами. Они всегда делили досуг и трапезу знатного боярина, шли перед ним, когда он выезжал куда-нибудь, и, составляя его охранную стражу, всюду принимались с ним вместе и честовались в как гости. Второе место занимал Шут, являвшийся, так сказать, источником вседневной утехи каждой богатой семьи. На обязанности его лежало возбуждать смех, веселость, и он достигал этой цели или острыми, или пошлыми, но всегда необычайными словами и поступками. Причем самый грязный цинизм был здесь не только уместен, но и заслуживал общее одобрение. За шутом следовали б а х е р или сказочник, домрачей и гусельники. Бахель рассказывал разные сказки, были и небылицы. Домрачи пели песни, былины, духовные стихи, подыгрывая на струнном инструменте, похожем на гитару, и называвшемся домрой. Гусельники забавляли слушателей игрою на гуслях. Иногда являлись скоморохи, скитавшиеся большей частью артелями и состоявшие из всякого рода умельцев, музыкантов, глумотворцев, шпыней, п л е с у н о в и тому подобное. Несмотря на преследование, скоморохи умели обманывать бдительность властей, и ворота боярских домов радушно растворялись перед ними, так как естественная потребность в увеселениях и развлечениях чувствовалась всеми. Челядь в боярских домах была всегда многочисленная. Дворецкие конюши считались старшими лицами мужской прислуги. а няня распоряжалась женскую, то есть разными мамушками, сенными девушками и тому подобное, и ведала все домовое хозяйство. Обыкновенный день знатного боярина проходил следующим образом. Он покидал свой теплый пуховик при первом звуке колокола, в которой п о н о м а р и зачастую какой-нибудь любитель, начинал клепать к заутренне и спешил в церковь. Отстояв там за утреннюю и раннюю обедню, он возвращался домой, пил сбитень с калачом или приказывал подать себе взварец из наливок с клюквою и малиною. Потом облачался в бархатный или объяренный кафтан, у з к и е длинный, с пуговицами и стоячим воротником, вышитый золотом, жемчугом, даже драгоценными каменьями, опоясывался дорогим кушаком. из-за которого всегда торчал нож или кинжал, надевал длинный охабень, отделанный жемчугом, набрасывал в непогоду корзн, ротплаща или япончи, а в морозы соболью шубу, нахлобучивал на голову высокую меховую шапку и отправлялся в сопровождении знакомцев на службу или во дворе, целив один из приказов. К о д и н д т и часам служебные занятия того времени оканчивались, и боярин приезжал домой, где его уже ожидал обед, заказанный и снаряженный домовую хозяйкою, нянею. Переодевшись в рубаху с косым воротом, вышитым шелками, в широкое и споднее платье из черного плиса или цветного атласа и легкое шелковое п о л у к а ф т а н и е без рукавов, Заменив меховую шапку на голове с куфейкой, боярин садился обедать. Кроме обычных знакомцев и любимого шута, за столом хлебосольного хозяина находили место все случавшиеся при этом посторонние люди. Освещённое временем русское гостеприимство было одинаково для званого и незваного, и боярская спесь не различала в обеденный час знатного от незнатного. Кушание, р а з д е л е н н ы е на с т а т ь и в каждой по несколько перемен, приносились все разом во множестве и ставились на стол, хотя бы обедующих было всего двое. Вино подносилось за каждым блюдом. После обеда боярин ложился отдохнуть. Исказочник, присев в ногах господской постели, тихим и мерным голосом начинал свой рассказ. и р е д н о отдохнув, Боярин выходил в молельню, где слушал вечерню, для чего почти всегда содержался домовый священник, а затем отправлялся в гости или, если оставался дома и не было никого посторонних, забавлялся со своими шутами, читал священные писания, слушал домрачея или гусляра или играл в шахматы и шашки с кем-нибудь из приближенных. Иногда уходил к жене и дочерям, и там попивал мед, развлекаясь сплетнями мам и рассказами разных странниц и монахинь. При посетителях дом до Петровского аристократа, обыкновенно чинный, как монастырь, оживлялся. Сам боярин, с виду недоступный, делался радушным и приветливым хозяином. Тяжеловесные серебряные кубки покидали поставцы и являлись на стол. Золоченые ковши двигались неутомимо, Старинные меда и заморская романея расходовались усердно. Господские шуты острили и кривлялись к общему удовольствию гостей. Старая безобразная дура, разряженная, как восемнадцатилетняя девушка, неистово вертелась и кричала под аккомпанемент балалайки, гудка или волынки. В одном углу полупьяные любители слушали гуслиста и восторгались до слез. В другом играли в зернь и азартно бросая костями передвигали по столу пригоршнями е ф и н к и собрание расходилось иногда очень поздно около полуночи поднимаясь домой захмелевшие гости пошатываясь направлялись к красному углу молились перед образом потом кланялись хозяину лыбызали его и выпровоживались им на крыльцо а п о ч и н и ш и е до самых в о р о т за которыми на улице дрогли кони посетителей и стояли их экипажи. Из уважения к знатному хозяину ни один гость не въезжал на его двор. Обществу, в котором были заглушены всякие умственные и поэтические стремления и инстинкты, у которого были отняты обычные средства веселости, нельзя было удержаться от злоупотребления единственной узаконенной веселостью – пятием. И потому пиры кончались нередко безобразными сценами, ссорами и даже кровавыми драками. Женская половина допетровской аристократии мало участвовала во всем, что так или иначе наполняла жизнь мужчин. Затворничество русской женщины было в сущности совершенной неволей. Особенно между знатными, где женщина скорее могла быть удалена от личного вмешательства, в мелочные подробности хозяйственного быта. Власть отца над дочерью и мужа над женою была почти безгранична. Невеста до дня свадьбы не знала и не видала своего жениха, которого выбирал ей отец, нисколько не интересуясь согласием или несогласием дочери. Жениху, пробовавшему узнать у родителей невесты о достоинствах или красоте ее, обыкновенно отвечали короткой фразой Спроси у людей, какая она. з а м к н у т а й и жизни женщин была такова, что даже в церковь они ходили редко. Сидя в теремах, они шили и пряли, и, как уже сказано, не участвовали нисколько в домашнем хозяйстве, не делили почти никаких удовольствий своих мужей и отцов. Единственными их развлечениями были песни синых девушек, несвязная болтовня шутих и дур, сказки мамок и роскоязни разных богомолок и святош, странствовавших из одного боярского дома в другой за подачками. На святках в обширных садах, окружавших хоромы каждой семьи, устраивались качели, а на Масленице — ледяные горы. В одни Пасхи любимым развлечением было катание яиц. Грамотницы, встречавшиеся между тогдашними женщинами и девицами, как редкое исключение, читали священные книги и переписывали их для вкладов по церквам. По понятиям того времени отцы считали всякое умственное развитие дочери не только лишним, но даже вредным. Из п е л е н к к отдавали их в полное распоряжение мамок. Без участия во всем, не исключая семейного быта, неведение того, что совершалось за порогом терема, Страдательная роль какого-то присутствующего существа – вот что было у делом женщин высшего круга до Петровской эпохи. Скучно, вяло и однообразно тянулась домашняя жизнь русских людей XVII века. И вдруг могучая рука Петра Великого всколыхнула это застоявшееся болото и круто изменила все обычаи и порядки. прививавшиеся к нему целыми веками. Указы, коренным образом ломавшие старый быт, непрерывно следовали один за другим. С трудом разбирая их, наши предки приходили в ужас, не верили собственным глазам. Высшему классу общества повелевалось брить бороды или ежегодно платить за них сторублевую пеню. Предписывалось навсегда сложить в сундуки и придать забвению терляки, ферези, опашни и летники, вместо которых носить мужскому полу камзолы и шляпы, а женскому — робы и фижмы. Боярские дети должны были становиться в ряды гвардейских полков простыми солдатами или ехать за море учиться у чужеземцев всяким наукам. Бояры не получили свободу выходить из теремов, когда им вздумается. Боярышням, осужденным до того никогда не видать женихов и знакомиться только с мужьями, разрешено смотреть на будущих спутников своей жизни раньше венчания. Им дано право выходить замуж по собственной склонности и даже узаконено, чтобы знакомство жениха с невестой и сватовство происходили за шесть недель до свадьбы. Из боярских домов исчезли бесполезные ч е л я д и н ц ы отправленные по царскому указу для комплектования войск. Исчезло и самое название «Холоп», которое воспрещено было употреблять. Настало тяжелое время для боярства. Всюду слышались ропот, стенания, проклятия, но волей-неволей приходилось покоряться. Всякое сопротивление, всякое уклонение от исполнения царских указов вызывало лишь новые, более крутые меры. В 1700 году, с целью сблизить оба пола и приучить их к обществу, Петр Великий начал устраивать общественно-увеселительные собрания и велел приглашать на них всех знатных людей – жен и дочерей, одетых по-немецки, по-французски и по-английски. Но это нововведение прививалось плохо, потому что все старались уклоняться от него под разными предлогами, а государю, находившемуся в постоянных походах и разъездах, было не до собраний и развлечений. Только в 1718 году Петр серьезно и настойчиво потребовал чтобы русская женщина заняла в обществе то положение, которое она давно занимала в Европе. Был издан указ об ассамблеях, нанесший окончательный удар по старому семейному быту. Чтобы лучше передать сущность, дух и форму этого замечательного Петровского учреждения и памятника нравов тогдашнего времени, мы приведем здесь в подлиннике устав об ассамблеях, ясный и короткий. «Ассамблея» — слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно. Обстоятельно сказать «вольное», в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела. и в о т тут может друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, при том же и забава. А каким образом он и ассамблеи отправлять, определяется ниже сего пунктом, пока мест в обычай не войдет. В котором доме ассамблеи имеет быть, то надлежит письмом или иным знаком объявить людям, куда вольно всякому прийти, как мужскому, так и женскому. Ранее пяти или четырех не начинается, а далее десяти пополудни не продолжается. Хозяин не повинен гостей не встречать, не провожать, не подчивать и не то, чью вышеописанное, не повинен чинить. Но хотя и дома не случится оного, нет ничего. Но только повинен несколько покоев очистить, столы, свечи, питье, употребляемое в жажду, кто просит, игры, на столах употребляемые. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет. лишь бы ни ранее и ни позже положенного времени. Так же тут быть, сколько кто похочет, и отъезжать волен, когда хочет. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому пришкодить или унимать. Так же церемонии делать вставанием, провожанием и прочим отнюдь не дерзает под штрафом. но только при приезде и отъезде почтить поклоном должно. Определяется, каким чинам на униэссамблеи ходить, а именно с высших чинов до обер-офицеров и дворян, а также знатным купцам и начальным мастеровым людям, тоже знатным приказным. То ж, е разумеется, и о женском поле, их жен и дочерей. л а к е е м или служителям в те апартаменты не входить, но быть в сенях или где хозяин определит. Ассамблеи распределялись между чиновными людьми без соблюдения какой-либо очереди. Сам государь назначал, в чьем доме должна была быть ассамблея, а затем дальнейшее их назначение зависело в Петербурге от оберполицеймейстера, в Москве от коменданта. Прежде чем люди расходились с одной ассамблеей, Им объявлялось, где будет следующее. На основании указа, у кого бы ни происходила ассамблея, хотя бы у самого царя, вход в нее был доступен каждому прилично одетому человеку. Азартные игры на ассамблеях не допускались. В одной из комнат ставились только столы для шахматы шашек и приготовлялись табак, трубки и лучинки для их закуривания. Главным увеселением на этих собраниях полагались танцы, посредством которых должны были сближаться между собою молодые люди и девицы. Первое время отцы и матери смотрели на танцы, как на явный соблазн для своих дочерей, а мужья ревновали своих жен к кавалерам и, едва сдерживаясь, бросали на них грозные взгляды. Но и помимо этого дамы и кавалеры дичились друг друга, не завязывали между собой разговор и после каждого танца расходились в разные стороны. По словам одного современника, на ассамблеях все сидели как н е м ы и смотрели друг на друга. Предвидев с е это, п ё т р посещал почти каждую ассамблею, зорко следил за всем, что здесь происходило, лично одушевлял унылое общество и иногда сам распоряжался танцами. И в этом случае, как во всем, государь проявлял свою обычную энергию. Принявшись распоряжаться танцами, он начинал с того, что ставил в ряды танцующих самых дряхлых стариков, и сам становился в первой паре. Таким образом составлялся танец в несколько пар. Все танцующие кавалеры обязаны были в точности выделывать ногами то же самое, что выделывал государь. А между тем он был в танцах большим мастером и затейником. Очевидец Берггольц рассказывает, что царь выделывал такие каприоли, которые составили бы честь лучшим европейским балетмейстерам того времени. Старые дряхлые танцоры старались подражать государю, кое-как дрыгали ногами, с трудом передвигая их. Они путались, задыхались, сопели, кряхтели, Пот лил с них градом, а неутомимый Петр прискакивал и вертелся перед ними без устали. Наконец некоторые и не выдержали, и упали. Царь велел им выпить в наказание по большому кубку вина, а сам принялся танцевать с молодыми и танцевал на славу, изобретенный им самим весьма трудный и замысловатый цепной танец. Петр ввел также танец с поцелуями. в котором дамы целовали кавалеров в губы, тогда как обыкновенно кавалер, окончив танец, обязан был лишь отдавать почтительный поклон даме и целовать у нее руку. Впрочем, царь не всегда был так любезен и весел. Тот же Бергольц рассказывает, что однажды Петр приехал на ассамблею к князю Меньшикову в самом скверном расположении духа. Вместо того, чтобы танцевать, он начал ходить по комнате взад и вперед и так сильно тряс головою и подергивал плечами, что нагонял на присутствовавших страх и трепет. Поэтому все были очень довольны, когда он в десять часов уехал, ни с кем не простясь. Екатерина, так же, как и Петр, танцевала очень ловко и проворно. Они успевали сделать три круга, тогда как остальные не успевали окончить еще первый. Но Екатерина танцевала старательно только с государем. который, подобно ей, выделывал тогда каждая па. С другими же кавалерами она танцевала небрежно, не подпрыгивала, не вертелась, а ходила обыкновенным шагом. Само с о б о ю разумеется, что явившиеся в первое время на ассамблее наши боярни и боярышни были смешны е и неуклюжи. Затянутые в крепкие корсеты с огромными фижмами, в башмаках на высоких в полтора вершка каблуках, с пышно расчесанную и большую частью напудренную прическую, с длинными шлепами или шлейфами, они не умели не только легко и грациозно вертеться в танцах, но даже не знали, как им стать и сесть. Кавалеры были также под стать дамам, и их при чрезвычайной неловкости крайне стесняла одежда. Шитые кафтаны с твердыми, как железные листья, фалдами, узкие панталоны – Плотно натянутые чулки с подвязками, тяжелые башмаки, висевшие у бока шпаги, перчатки так называвшиеся ланжеловые парики с длинными завитыми в букле волосами. Но мало-помалу все привыкли к новым костюмам. Женщины, выпущенные на свободу, почувствовали силу красоты. В них пробудилось тщеславие и желание обращать на себя внимание. Они сделались смелые и развязные. Пленные шведы получали свободный доступ в старые боярские дома и зарабатывали хорошие деньги, научая барышень заморским манерам и модным танцам. Скоро Петровские ассамблеи уже не требовали принудительных мер, и бывшие тюремные затворницы и прежние боярские сынки отплясывали столь усердно, что удивляли своей неутомимостью и ловкостью даже иностранцев. На ассамблеях танцы делились на церемониальные и английские. К первым принадлежали «Польский», «Полонез» и «Минуэт». Ко вторым м а н г л е с а л е м а н т «Английский к о н т р д а н с и другие. Мы опишем некоторые из этих танцев, так как они уже отошли в предание и теперь никому неизвестны. «Минуэт» отличался мерностью и церемонностью движений. Танцоры двигались мелкими размеренными па, стараясь придать своим фигурам изящные позы. Причем дамы, грациозно опустив руки, слегка приподымали пальцами полы своих юбок. Минуэт складывался из четырех хореографических движений. Первое состояло из двух коротких полушагов правой и левой ноги. Во втором движении танцор делал поинт правой ногой, приподнимаясь на носках. Медленным опусканием пятки правой ноги он приходил в третье движение, причем правая нога плавно сгибалась. Затем повторялся полушаг, и скользящим движением вперед левой ноги, составлявшим четвертый ритм, танец завершался. Далее следовало повторение тех же движений, как это, впрочем, делается почти во всех танцах. Таким образом, минуэт состоял преимущественно из приседаний. Танцевали его парами, каждая порознь, под монотонные и бедные мелодии и звуки минуэтной музыки. Англес состоял всегда из двух темпов и отличался живостью и картинностью движений, давая женщине возможность выказать свою грацию. Он танцевался также парами и представлял собою, по идее, пантомима ухаживания. Танцорка делала движение такого рода, как будто она убегает и уклоняется от ухаживания кавалера и ее преследующего. То вдруг, точно поддразнивая его и кокетничая, останавливается в обольстительной позе и, едва он к ней приближается, мгновенно оборачивается в сторону и скользит по полу. Одной из разновидностей Англия заявился впоследствии «экосэс». Алеман начинался, собственно, гроссфатором. Дамы становились по одну сторону, кавалеры – по другую. Музыканты играли нечто вроде монотонного марша, и в продолжении этой музыки кавалеры и дамы первой пары делали реверансы своим соседям и друг другу, потом брались за руки, делали круг влево и становились на свое место. После первой пары делали то же самое одна за другой следующие пары. Когда туры оканчивались, музыка начинала играть веселый мотив, а алиман переходил в оживленный танец. Танцующие пары связывали себя носовыми платками, и каждый из танцевавших, попеременно идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Иногда танцующие... Имея во главе музыканта, переходили из одной комнаты в другую и обходили таким образом весь дом. Душою ассамблеи Петровского времени был генерал-прокурор Ягужинский, увлекавший все общество своей н е и с т о щ и м о й веселостью. Однажды, как рассказывает б е р г о л ь ц он выдумал на ассамблее у барона Шафирова особенный танец, продолжавшийся более часу. Ягужинский начал с очень медленного, но сопровождавшегося брыжками англеза. Потом перешел в польский с необыкновенными пируэтами. По окончании его составился новый танец, похожий на штирийский. В нем опять прыгали и делали разные забавные фигуры. Однако и г у ж и н с к и й этим не удовольствовался. Не находя новых фигур, он поставил всех в общий круг и предоставил своей даме, госпоже Лопухиной, начать рот о р л е к и н с к о г о танца, который все по порядку должны были повторять за ней, с тем, чтобы кавалер следующей пары выдумывал что-нибудь новое, б л и ж а й ш и е к нему так же, и так далее до последней пары. В числе многих выдумок были следующие. Лопухина, потанцевав несколько в кругу, обратилась к Ягужинскому, поцеловала его и потом стащила ему на нос парик, что должны были повторить все кавалеры и дамы. Генерал-прокурор стоял при этом неподвижно, как стена, даже тогда, когда его целовали дамы. Затем одни из кавалеров, сделав перед дамой глубокий реверанс, целовали ее. Другие, протанцевав несколько раз в кругу, начинали пить за здоровье общества, третьи делали щелчки на воздух. Четвертые вынимали среди круга табакерку и нюхали табак и тому подобное. Но лучше всех сделал Ягужинский, который был последним. Заметив, что некоторые зрители, не участвовавшие в танцах, смеялись, когда в кругу целовали дамы, когда дамы должны были целовать кавалеров, он вышел из круга и перецеловал всех зрительниц, которые неожиданно пойманные уже не смели отказываться целовать его и других. По окончании ассамблей у богатых людей подавался ужин, причем дамы обязательно сидели в перемешку с кавалерами, а у людей менее достаточных предлагалась холодная закуска. Музыка на ассамблеях была сперва духовая – трубы, фаготы, гобои или тавры. но в 1721 году герцог Голштинский привез с с о б о ю небольшой струнный оркестр, понравившийся до такой степени, что его наперебой каждый вечер приглашали куда-нибудь. Конечно, ассамблеи времен Петра не отличались утонченностью обстановки. В первую пору все делалось просто. В той комнате, где обедали и ужинали, слуги, убрав столы, подметали пол вениками, Раскрывали з и м о й окна, чтобы проветрить помещение, п р о п и т а н н ы е запахом кушания и п р о к о п ч е н н ы е к н а с т е р о м И затем в той же самой комнате разодетые кавалеры и дамы принимались за танцы. Это происходило от тесноты тогдашних петербургских домов. Почему во время собраний большей частью не было общего для всех ужина, а гости делились на две группы. Когда одна ужинала, другая танцевала. Кроме того, петровские ассамблеи отличались попойками. Испаивание не только мужчин, но и дам было явлением обыкновенным. Тем не менее, ассамблеи в какие-нибудь 3-4 года после их принудительного учреждения до такой степени п р и в е л и с ь в п р е о б р а з о в а н н о м русском обществе, что сделались для него потребностью. И е щ е через несколько лет превратились в такие баллы, которые по их приличию и чопорности мало чем уступали изящным Версальским собраниям. В подтверждение наших слов п р и в е д е м описание двух балов л при императрице Анне Ивановне и при императрице Елизавете Петровне. Большая зала дворца, пишет в 1734 году жена английского резидента леди Рондо, была украшена п о м е р а н ц е в ы м и и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья, расставленные шпалерами, образовали с ь с каждой стороны аллею, оставляя довольно пространство для танцев. Эти боковые аллеи, в которых были расставлены скамейки, давали возможность танцующим отдыхать на свободе. Красота, благоухание и тепло в этой своего рода роще, тогда как из окон были видны только лед и снег, казались чем-то волшебным и наполняли душу приятными мечтами. В смежных комнатах подавали гостям чай, кофе и разные прохладительные напитки. В зале гремела музыка и происходили танцы. Аллеи были наполнены изящными кавалерами и очаровательными дамами в роскошных платьях. Все это заставляло меня думать, что я нахожусь в стране ф е й И в моих мыслях в течение всего вечера восставали картины из «Сна в летнюю ночь» ш е к с п и р Знатные лица обоего пола, рассказывает в 1757 году в своих записках французский дипломат граф де ла Мессельер, наполняли апартаменты дворца и блистали уборами и драгоценными камнями. Красота апартаментов и богатство их изумительны, но их затмевало приятное зрелище 400 дам, вообще очень красивых, очень богато одетых. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой. Внезапно п р о и з в е д е н н о е одновременным падением всех стор, темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, отражавшихся со всех сторон в зеркалах. Заиграл оркестр из восьмидесяти музыкантов, и бал открылся. Во время первых минуэтов послышался глухой шум имевшей, однако, нечто величественное. Дверь быстро отворилась настиж, и мы увидели императрицу, сидевшую на блестящем троне. Сойдя с него, она вошла в большую залу, окружённую своими ближайшими царедворцами. Зала была очень велика. Танцевали за раз по двадцати минуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище. к о н т р д а н с о в танцевали мало. кроме нескольких английских и полонезов. Бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить Ее Величеству, что готов ужин. Все перешли в очень обширную и изящно убранную залу, освещенную девятью сотнями свечей, в которой красовался фигурный стол на несколько сот кувертов. На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета. Кушаньи были всевозможных наций, и служители были русские, французы, немцы, итальянцы, которые спрашивали у единоплеменных им гостей, чего они желают. Ужин окончился около трех часов полуночи, после чего все разъехались.